Эпилок На станции действительно ждала бригада врачей в сопровождении вооружённых до зубов спецназовцев. Артист не стал дожидаться, пока они его обнаружат, и спрыгнул с поезда, едва тот замедлил ход. Он шагал по шпалам уверенной походкой, подняв воротник куртки. Несмотря на прохладный ветер, он даже не поёжился, когда тот пробрался под куртку. Его грела мысль, что стервятники не найдут в вагоне ничего, кроме дохлого лыки и пятен крови на полу. Все артефакты он раскидал по ходу движения состава, а тело Олега сбросил в густые заросли, приметив место, чтобы приехать потом и похоронить друга, как положено. Сейчас же ему предстоял путь домой, где его ждали Света и Гришка, вкусный больше со сметаной и чай с гренками и медом. Вы слушали повесть из цикла «Новая зона» Проект «Минотавр» Автор – Роман Куликов Читал – Олег Лобанов